Глава двадцать первая На следующий день я разрешила ему сидеть и даже немного пройтись. Самочувствие было вполне ожидаемым. Слабость, вялость, головокружение. Тут поможет только время. Думаю, когда я вернулась, он был на грани, и крови потерял больше, чем мог себе позволить. Утром я покормила Риггера и, оставив загорать с открытыми ранами, ушла за едой. Заодно я решила присмотреть нам место под жильё — Меня немного нервировало, что на случай дождя нет крыши над головой. Добыча была довольно скромной. Грибов я нашла много, но почти все они уже не годились в пищу, настолько жёсткими стали. Удалось срезать только два молодых сростка. Запаслась чайной травой и большим количеством туалетной бумаги. А вот чевельные травки не нашла. Зато наткнулась на большой ягодник. Такие же ягоды, что я нашла с диком, но уже спелые и очень вкусные. Обнаружила я их по запаху. Ближе к полудню аромат был так силён, что его хотелось потрогать. Довольно быстро собрала целый котёл и решила, что пока хватит. Вернулась я очень вовремя. Ригер, естественно, уснул на самом солнцепёке, но не зря же я его выкладывала на солнце по два раза в день, и утром и вечером. Немного кожа привыкла к солнцу, так что ничего страшного, кроме лёгкого покраснения, не случилось. Ну, может, немного шкуры слезет. Ягоды отлично разнообразили наш довольно убогий стол. Рыбы стало значительно меньше половины. Ригер, скажи, а что здесь можно употреблять в пищу ещё? Ну, может быть, что-то из моря, кроме рыбы? Я не знала местных обозначений креветок, крабов, мидий и прочего. Мне нужно было раньше подумать. У нас мало еды. Хватит ещё на несколько дней, потом придётся что-то решать. Как ты думаешь, Калина, я скоро смогу вставать сам и ходить? Не знаю. Но большие нагрузки тебе точно противопоказаны сейчас, и тебе нужно обязательно есть досыта. Ты хотел поохотиться? К сожалению, у меня нет лука. Хотя я мог бы метнуть нож, если не упаду при этом. А в море есть ракушки на камнях, их можно варить, они сытные и вкусные. Нужно искать камни недалеко от берега, и под водой к нему будут крепиться большие чёрные раковины. Их нужно подковырнуть ножом. Я с сомнением смотрела на море. не ледяное, но и не южное. Пожалуй, я не полезу туда, пока есть еда на берегу, плавала я так себе. До вечера я успела пройтись по берегу. Примерно в километре от нас была не слишком большая щель в камнях, которая и вывела меня в пещеру, просто огромную. В неё не слишком удобно попадать, приходилось вставать на четвереньки. Зато там можно было стоять в полный рост. Плохо то, что там было прохладно. Зато внутри была вода. Да и выбора большого не было. Долгий путь он не осилит. Риггер. Завтра мы уйдём отсюда. Ты нашла пещеру? Да, не слишком удобная, но я боюсь дождя. Если ты простынешь, это может очень плохо кончиться для тебя. Поэтому медленно, насколько сможешь, не надыраясь, будешь идти, отдыхать и снова идти. Договорились. Мне стыдно, что ты вынуждена меня кормить, Калина, но я очень постараюсь тебя отблагодарить. Давай лучше учить слова. И может быть, ты мне всё же расскажешь, почему рядом с тобой было три трупа? Регир рассказывал не торопясь, обстоятельно, попутно говоря мне новые слова и фразы. Не знаю, казалось мне или правда, но запоминала я новые слова гораздо лучше и быстрее, чем дома. Возможно, это потому, что больше заняться было нечем, а может и потому, что очень хотелось выжить. Самый здоровый из тех трупов, руководитель группы, перевозили они шарийский шёлк. Попал он в группу не случайно. Один из трупов бывший его армейский друг. Воевали вместе. Ели из одного котелка в объездках, ладили всегда. Как раз тот, что в шёлковой рубашке был. Подвернулась очень большая партия, совсем дёшево. Сделали несколько ходок и заработали отлично. Здесь на берегу сдали последнюю партию, поэтому и костёр разложен за камнями, так чтобы с моря и берега не видно было. Место вообще необычное выбрали. Всегда стараются в укромных местах товар выгружать. Но тут не везде подплыть можно. Ко мне и у берега слишком много и скал подводных, а у них почти корабль маленький. Боялись зацепиться за скалы. Была ещё одна лодка поменьше вот этой, оставшейся, полегче. Такая, что и один человек может управиться. Но её по договорённости продали вместе с товаром. Возвращаться собирались все вместе. И как водится, не поделили деньги. Решили, что новичка можно и пробросить. Вот тот парень, чью куртку ты носишь, он и ткнул меня в бедро. От него я не ждал. Ты хочешь сказать, что те связки серебрушек — такая огромная сумма? Новость о больших деньгах заинтересовала меня гораздо больше, чем его страдания по поводу предательства. Предатель сдох, а деньги мне бы очень пригодились. А сколько ты нашла? И почему серебрушки? А золото? Ну, по всем карманам их было три связки. Серебрушек. Золота я не видела. Тебя я почти не проверяла. Поняла, что ты жив, и отошла сразу. Три штуки? Ну да, ты что, думаешь, что я вру? Нет, даже мысли такой не было. Но это значит только одно. Забо это тот великан. Он спрятал их, когда отходил помочиться. Ого, получается, где-то совсем близко зарыт клад. Получается так. Будем искать? Думаю, что глупо бросать такие деньги. Там было 11 связок по 50 монет. Цифры 11 и 50 он показал мне на пальцах. Чёрт, как же неудобно, когда не знаешь язык. Поверь, это очень приличная сумма. Конечно, искать лучше завтра с утра. Сейчас слишком темно. Но направление, куда он отходил, я помню. Знаешь, я даже не представляю, сколько это. Ну, что на такие деньги можно купить? Очень много, что можно. Например, хороший каменный дом в столице стоит около 100 золотых. Это не меньше 10 комнат, небольшой сад у дома и колодец. Дом из камня и с черепичной крышей, и минимум 10 окон со стеклом. Когда я служил, моя зарплата была две золотых марки в месяц, а ведь я служил тигом. Простой солдат получает восемь серебряных. В золотой марке сколько серебряных? 20, а в серебряной 40 медных пит. Опять всё на руках. Знаешь, давай о ценах поговорим завтра, а пока начнём учить цифры. Давай. Только можно мне ещё немного каши. Думаю, в море я полезу уже очень скоро. Раны почти затянулись, и я решила утром, что можно снять нитки со шва. Не знаю, правильно или нет, но сняла я только половину. Мало ли что разойдётся ещё половину ушить легче, чем целую. Как обычно, обработала солёной водой и велела ложиться глашун. Как обычно, села к нему спиной. и урок начался. Пока суп доваривался, я зубрила и повторяла цифры и действия математики. Счёт был простой, ритмичный, но язык в произношении солидный и основательный, не такой грубоватый, как немецкий, и гораздо проще. Структурой напоминал русский, но не имел такого количества правил и исключений. Хотя, конечно, Ригер не лингвист, но говорил, что учился в каком-то престижном заведении целых 6 лет, до 20, до мужского совершеннолетия. Женщина получала статус совершеннолетней в 26 лет. И есть даже женские высшие абутеры. Конечно, женщин не учат как мужчин. В простых абутерах преподают чтение, письмо, счёт. Основной упор делают на готовку еды и шитьё. А в высшей начало математики и географии преподают. История и, разумеется, танцы, пение, ведение хозяйства большого и маленького. Но это только для высокородных. Как и медицина. Женщина должна разбираться в травах и методах лечения. Наши уроки всегда были весьма хаотичны. Мы постоянно перескакивали с одного предмета на другой. Мне всё было интересно и важно. И успехи в языке были, хотя и не слишком большие. Я уже знала несколько сотен слов, названия вещей и их глаголы, и могла спросить простейшие вещи. Ригер хвалил и говорил, что у меня талант, и я говорю почти без акцента. Знаешь, давай подождём с поисками денег до завтра. или даже ещё пару дней. Деньги от нас не убегут. Мне не нравятся эти облака. Думаю, нам нужно собираться и двигаться отсюда. И учти, сразу как почувствуешь слабость, садись или ложись. Если ты потеряешь сознание, я тебя просто не дотащу, понимаешь? Не создавай мне лишних проблем. Договорились? Договорились.